Примечание переводчика. Давно не виделись. Это Ямагата. Надеюсь, эта книга вам понравилась. Как вам третью том героев? В этот раз места мне выделили много, наверное, за то, как много я пишу. Реклама. Манга «Герои шести цветов» выходит раз в два месяца в журнале SD go У неё выйдет отдельный том. Художник Тору Кейсан. Рисунки очень красивые. Проделана поистине восхитительная работа. Тору Кейсан, большое спасибо. Я жду с нетерпением нашего дальнейшего сотрудничества. Думаю, манга немного отличается от первоисточника, но я был бы рад, если бы вы ознакомились с ней. Новости. В последнее время плохо сплю. Почти каждую ночь снятся кошмары, порой даже падаю с кровати. Меня душит какая-то женщина, рука появляется из земли и тащит меня за собой, в животе появляется что-то тяжёлое и мерзкое, а порой кто-то хватает меня за ноги и не даёт пошевелиться. Вот такое ко мне приходит в кошмарах». А реже мне снится, что я держу отрезанные ноги персонажей эротических игр, в которые я играю перед сном, или как толстый мужчина за 40 появляется в моей комнате и начинает там испражняться. Такое мне снится каждую ночь. Хотя бы один сон такой точно, а порой бывает сразу три, от которых я постоянно просыпаюсь. Кошмары преследуют меня уже 10 лет. Я пытался решить эту проблему. Я пытался очистить разум, принимать ванну и слушать музыку, чтобы расслабиться перед сном. Это немного помогло, но не полностью». Я истощал себя физическими упражнениями, задерживался допоздна, пока глаза не слипались сами, но спалось только хуже. Я осыпал солью порог спальни, ходил в храмы, читал с утра перед сном, медитировал, пытался применять спиритические методы, но бесполезно. Видимо, это ни Будда, ни боги не контролируют. Но если напиться, то кошмаров нет, но это вредно для здоровья. Когда я уже найти в этой ситуации, то нашёл неожиданное решение. Подушка для тела. Я обнимал её, и кошмары снились лишь раз в три дня. Похоже, если спать, крепко ухватив подушку руками и ногами, выгнув спину и шею, то я расслабляюсь. Я пытался спать без этой подушки, но кошмары вернулись. Так я и понял, как эффективны подушки для тела. До этого мне было страшно спать. Но теперь, благодаря им, я могу спать как нормальный человек. Жаль, что не обнаружил этого раньше. Если у вас такая же проблема, советую подушку. Хотя и в подушках меня кое-что бесит. Если я говорю о подушках, то меня не понимают. «С каким персонажем?» – спрашивают у меня. «Если тебя одиноко, я могу укрыть тебя?» – говорят другие. Похоже, подушки применяют странным образом. И потому, прояснив сразу, я не использую подушки с изображением хорошеньких девочек. У меня обычная подушка. Я не удовлетворяюсь её помощью интимной фантазии. Мне она нужна из-за трудностей со сном. Я расстроен, что не все это понимают. Проблемы бывают и в дороге. Мне стыдно, когда все видят, как я сплю с подушкой потому путешествовать мне трудно, и я не понимаю, что такого, что я хочу ездить со своей подушкой. Впрочем, я редко куда-то езжу. А теперь забудем о подушках. Я хочу всё же раздать благодарности. Моему иллюстратору Мияге огромнейшее спасибо, и ты мне на несостыковки в книге, чем очень помог. Я благодарен за всё. Тесану, главному издателю, которому я снова причинил кучу неудобств, всем в издательстве корректорам большое спасибо. И всем моим читателям спасибо за поддержку, благодаря вам история продолжится увидимся в следующей книге до встречи ямагата ишо читал адреналин